Поход. Свежий летний ветер трепал светлые волосы Биргера. Швед, не отрываясь, глядел на далекий берег. Скоро, совсем скоро вся эта богатая земля будет принадлежать ему, что бы там ни говорилось и неглазая женщина. Поистине шведский король Эрик Эриксон по прозвищу Картавый глуп до нелься. Объявляя Ледунг и отправляя вместе со всеми своего зятя Биргера, этот слюнтяй не выговаривающий не только эр, но еще с дюжину звуков, отчего разобрать его речь могли только привыкшие люди, верил, что они плывут ради крещения местных племен. Нет, Биргер не возражал, пусть епископы, которые сидят почти на каждом шнеке и обращают в истинную веру всех неправедных или некрещенных. Но лично он плывет не столько за этим, а, если честно, то и совсем не за этим». Биргеру все равно, спасут ли свои души заблудшие ингерманланцы. Гораздо важнее, кому они отдадут свои деньги. Зять короля предпочел бы, чтобы отдавали ему. Лично или через поставленных на то людей, но никак не новгородскому князю Александру. Потому он собирается не крестить тутшний народ, а воевать с ним, особенно с русичами. Воевать ради захвата Сначала Альдегюборга, которую те зовут по-своему Ладогой, а потом и Хольмгренда, по-местному Новгорода. Хорошо бы все сразу, но русы не сдадутся добровольно. Даже увидев такую армаду шнеков, станут сопротивляться. Об этом Бергер уже наслышан. Что ж, значит, придется воевать. Чем тяжелее будет эта война, тем большую дань он назначит городам Гордарики. Стоявший на носу своего шнека Бергер оглянулся. Его судно идет не первым, но даже не в середине. Так любит ходить богатейший землевладелец Швеции, зять короля и фактически правитель королевства Биргер. Он не так глуп, чтобы рваться вперед под возможные стрелы засады. Пусть этим занимаются другие. Вон епископ Томас со своим огромным крестом на переднем шнеке. Хорошая мишень для засады. Епископ много сил положил, чтобы организовать этот поход, но даже объявление королем Швеции Ледунга, в чем заслуга самого Бергера, а не епископа, не вдохновило шведов на ратные подвиги в водах Гордарики. И только обещание папы Григория простить участникам все грехи сильно подогрело интерес рыцарей к мероприятию. Самому Бергеру это очень пригодилось бы. За жизнь столько грехов накопил, что впору еще два-три таких похода организовывать. За шнеком с епископом плывут норвежцы во главе с большим любителем бойни рыцарем Мельнерном. То, что они здесь, почти чудо. Их конунг Хаккан – смертельный враг короля Эрика Картавова. Два правителя с удовольствием вцепились бы друг к другу в глотки и при случае прихватили бы землю противника. Считается, что непримиримых врагов объединили папская булла и стремление нести свет веры в Гартарику. Бергер усмехнулся. Никакого чуда. Просто Мельнерн так же падок до чужого добра, как и шведы. Надо смотреть в оба, как бы не пришлось потом воевать с этими головорезами. Прямо перед Биргером шли шнеки датчан, которых вел Кнут. Швед пытался вспомнить хоть одно сражение, выграенное самим Кнутом, и не мог. Ясно, датский король Вальдемар отправил вместе со всеми, а бы кого, только бы считалось, что он тоже участвовал. Выходит, старый датчанин не верит в успех? Пусть. Ему же будет хуже. Когда станут делить добычу, Биргер постарается добиться, чтобы датчанам не перепало ничего путного. Сам Биргер выставил войско численностью, превосходившее всех остальных. Больше только у объединенных сил всех остальных шведов под предводительством его двоюродного брата и давнего соперника Ярла Улафа Фасси, который замыкает караван. Между Биргером и Олафом Фасси еще идут финны с Або и Готландцы. Этих подхватили буквально по пути. Тоже помощь, если, конечно, не станут претендовать на свою часть добычи. Биргер попробовал посчитать шнеки. Получалось сотня. Что ж, прекрасное число. А вооруженных людей получается больше шести тысяч. Плюс грибцы, что тоже возьмут в руки оружие, когда дойдет до дела. Он очень надеялся, что большинство либо повернет домой после первых боев, либо останется в Вальдегюборге. Сам непременно пойдет дальше к Хольмгарду и сделает все, чтобы за ним не увязались головорезы Мельдерна. То, что не подоспели вовремя рыцари тевтомцы Бергеру было только на руку. Папа Римский зря думал, что шведы поплывут в эти земли, чтобы крестить в христианскую веру тавастов. «Конечно, крещенные тавасты – это хорошо!» Но еще лучше – Гордарика, платящая дань. Захватив эти богатейшие земли, он сумеет купить благосклонность папы Григория, чтобы тот больше не препятствовал торговле хольмгордских купцов. Только возить эти купцы должны его, биргера, товары. Вернее, платить ему дань с каждой проданной шкурки, с каждой горсти хлеба, с каждого изделия. Если так, то пусть торгуют. И отдавать такие богатые земли тонцам. Или даже делиться с ними добычей Биргер не желал. Ему и датчане бы не нужны, но без большого ледунга своих собственных бондов не раскошелить на поход. Приходилось терпеть. Он не ярл. Ну и что? Недаром те, кто знает толк в людях, давно зовут его именно так. А что у Эрика не хватает духа, пока назвать именно Биргера ярлом вместо Улафа Фасси, так это дело времени. Вот вернется из похода и назовет. Зятя короля Швеции отвлекло то, что первые шнеки уже стали втягиваться в устье Невы. Земли хорошо расположены. Чтобы попасть в тот же Альдегюборг, надо из моря пройти рекой Невой в озеро, которое местные зовут тоже Нева, а там подняться по небольшой речке с мутной водой. Нева – странная река, у нее сильно разветвленные устье. Река впадает в море несколькими рукавами которые омывают большие острова, покрытые лесом. Кроме того, Нива не течет прямо. У нее множество довольно крутых изгибов, которые вода проложила среди низких заболоченных берегов. Мало того, что здесь пороги, так еще и ветер дует сильный и непредсказуемый. То гонит воду, помогая течению, то, наоборот, поворачивает ее из моря обратно. Говорят, это страшное зрелище, когда вода вдруг начинает течь вспять. Но Биркер такого не боится, да и бывает с чаще осенью. Тогда и озеро становится бурным, волны ходят хуже, чем на море. Сейчас лето, и вода течет как надо, потому плыть по реке придется против течения. Вот и заволновались на шнеках. Тут один парус не справится, придется брать в руки весла. Но для морских хозяев грести – дело привычное, руки этой работы не боятся». Даже работы не считают. Так, просто необходимость. На шнеке Бергера, хороший кормчий. Давно распорядился. И в руках у гребцов уже весла. Сам он приналег на руль. Усть Янивы не такое широкое. Идти надо осторожно, чтобы не налететь на те шнеки, на которых умудрятся сплоховать. Почему-то Бергер был уверен, что норвежцы обязательно что-нибудь не успеют или сделают не так. К его разочарованию шнеки Мельнерна повернулись как надо – не задев не только чужие борта, но и свои тоже. А вот один из его шнеков сделать это умудрился. Бергер закричал, увидев, что судно не вписывается в поворот, но, ну, во-первых, слишком далеко, не услышали, а, во-вторых, поздно. Шнек подставил свой борт следующему за ним, а те не успели отвернуть. Все обошлось, но с норвежского судна явно показывали на них пальцами, от души смеясь. Биргер решил, что провинившийся кормчий сегодня же возьмет в руки весло. Но, подумав, понял, что не сделает этого. Кормчий Рулов был слишком опытным, и заменить его будет некому. И как это он оплошал? Главное, так не вовремя. В остальном все прошло без происшествий, во всяком случае на шнеках Бергера. Остальные его не интересовали. Но бороться со встречным течением полноводной реки оказалось довольно трудно. Проблем добавлял и встречный ветер. Вот уж не думал Бергер, что ходить по рекам Гордарики тяжело. Мешали и постоянные повороты Невы. Скоро гребцы основательно выдохлись. Со шнека Улафа Фасси, который командовал всем походом, подали сигнал поиска подходящего места для стоянки. Оно нашлось не сразу. Ведь нужно было встать большому количеству шнеков. За очередным крутым поворотом в большую реку слева по ходу шнеков впадало меньшее, в свою очередь извиваясь между низких, покрытых лесом берегов. Пройдя эту речку, остановились на относительно ровном участке. Растягиваться на огромное расстояние по реке было просто опасно, потому применили давно испытанный прием. Шнеки встали не в ряд вдоль берега, а бортами друг к дружке. Между ними сразу перекинули мостики. А с крайних на берег – Сбросили большие исходни. И все равно реку запрудили основательно. Даже вода поднялась. Улов передал, что постоят, пока отдохнут грибцы и отправятся дальше. Биркер перешел к нему на шнек и заявил, что то и дело перестраивается то для стоянки, то в походный порядок ни к чему. Надо встать здесь на дневку, а дальше двинуться завтра, высылая вперед разведку. Сзади расстался хохот проклятого норвежца. «Биргер, скажи лучше, что твои люди попросту не умеют толком править». В то мгновение Биргер был готов уничтожить и Мельнерна, и собственного кормчева Рулафа задавив голыми руками. Но стерпел, даже огрызнулся, мол, что взять с Мельнерна, который дальше своего фьорда носа никогда не высовывал. Откуда ему знать, что идущим по рекам надо устраивать стоянки? Норвежец в ответ вспылил, и Улофу с трудом удалось погасить ссору. Помог епископ Томас, который тоже перебрался на главный шнек. Его противный голос привычно затянул на одной ноте благодарение Богу за удачный переход. Послушать так епископ — сама кротость. Но Бергер хорошо знал, что за ангельской улыбкой Томаса скрывается звериный оскал. Он вдруг подумал, что если протянуть руку, чтобы отнять у священника его еду, тот не просто укусит, а оторвет по локоть. Уходя, он оглянулся и решил — не по локоть, а до самого плеча. На первой стоянке пробыли действительно целый день. Отправившиеся на разведку на легком шнеке датчане сообщили, что река не сужается, но впереди действительно пороги, которые пройти при встречном ветре, будет просто невозможно. Улов чуть растерянно смотрел на разведчиков. «Что же делать? Настоящий ветер с моря будет только осенью, а сейчас разгар лета». Перенести как крысы свои шнеки на катках, они тоже не смогут. Это равносильно гибели судов. Не ждать же осенней непогоды. Ульф сам заторопился к бергеру. Тот сидел на палубе хмуро, глядя вдаль. Ему первому датчане донесли об увиденном, но теперь швед тоже раздумывал, что делать. К моменту появления Ульфа он уже решил, что надо идти до самих порогов. Ветер может смениться в любую минуту. все же море рядом. Морские ветры непостоянны. Ярл, услышав разумную речь, быстро закивал и снова отправил тех же датчан искать удобное для стоянки место. И его нашли недалеко от порогов, сразу за крутым поворотом реки. Там в него впадала какая-то речка. Это удобно. С высокого берега хорошо видны и окрестности, и сама Нева до следующего поворота. И эта речка тоже. Незаметно не подойдешь. Разве что через лес но на земле горда реки и десяти шагов не сделаешь, чтобы не угодить в болото. Биргер довольно кивнул. Станем там. Завтра и отправимся». Сказал, точно это он стоял во главе Ледунга, а не Улов. Собственно, так и было. Я добралась до Новгорода раньше, чем шведские шнеки отошли от своих причалов. Город встречал привычным гвалтом, криками «Поберегись», людской суетой и самыми разными запахами но даже запахи плохо выделанных кож и навоза казались такими родными и вкусными. Верно говорят, что лучшее средство пробудить в человеке патриотизм – отправить его за границу. А я всегда была патриоткой, и никакие за границей мне не нужны. Сиктона тем более. И золотые купола святой Софии тоже были своими, и стены детинца обрадовали чуть не до слез. Где София, там и Новгород. Значит, я дома. Я-то дома. А где Вятич? Такие мысли от себя пришлось просто гнать. Мое дело добраться и предупредить князя Александра. Добралась. Осталось второе. Она и Нахарома оказались в порядке. Ее холопые и синные девки свое дело знали. Слуги очень подивились тому, что хозяйка осталась в Швеции, но возражать не посмели. Да и какой смысл? Это было такое странное чувство. «Я одна. Настолько привыкла за последние годы, что все время находишься под присмотром и контролем, что теперь, оставшись в одиночестве, не считать же обществом пару сынных девок, которые только и знают, что соглашаться, чувствовала себя, словно девчонка, при в отпуск родителях, с той только разницей, что родители могут позвонить. Это не было ощущением свободы, и я ее не желала, скорее игру с ответственности. Как полагалось, вымылась в бане, привела себя в порядок, чтобы на утро отправиться сначала к епископу, а потом и к князю. В конце концов, у меня к князю даже биргеровское послание имелось. Я не знала, как буду объяснять, зачем мы ездили в Сиктуну и почему она и там осталась, как и то, где сейчас Вятич. Но очень рассчитывала, что Вятич давно рассказал князю Александру все, что нужно, и тот поймет все без объяснений. Так и вышло. Епископ Спиридон сказал, что князь своим тереми-враками, а сообщение о морском ледунге скандинавов воспринял с большой досадой. То Папа Римский их баламутит, тошно, чтобы мы под его руку вставать не хотим. Если бы ему дары посылали, так и не вспоминала разницы в вере. Если честно, у меня шевельнулась мысль, не проще ли посылать, чтобы не отбиваться вот так от всяких ледунгов. Но епископ тут же спустил меня на землю. Да ведь им только палец в рот положи, всей руки вмиг лишиться можно. Мы для них заслон от степняков, не больше. Я чуть не ляпнула, и пушечное мясо. Князь слушал внимательно, кивал, сказал, что морское осторожие на берегу Невы хорошее, не пропустят подхода, и дружина готова. А ополчение готовить заранее нельзя, в Новгороде слишком много чужих ушей, и не одни мы в Сиктуну плаваем. И все. Снова получалось, что я всех предупредила. А что дальше? Оставалось только ждать середины июля. Князь Александр Ярославич не зря хвалил свою морскую сторожу. Не пропустили подход шнеков. Вовремя увидели и вовремя отправили весть в Новгород. Бельгусей собрал самых сильных и умелых охотников. Им предстоял нелегкий путь. Надо сообщить в Новгород князю о том, что свеи с войной пришли. «Почему в Новгород? Надо в Ладогу, к ней первые пойдут!» Фельгусси покачал головой. «Владожанам с такой силой не справится, а время потеряют!» «Нет, в Новгород тоже пойдете!» Он повернулся к Самтею и Елефану. «Князю Александру все обскажете, там сам решит, что делать, а мы станем следить за свеями, каждую минуту, куда поплывут!» «Куда, ясно, только вряд ли они далеко плывут!» Усмехнулся бородатый крепкий Тарко. «Это почему же?» Подивились многие. «А ветер им встречный. Воду сладоги в море гонят. На наших ладьях у самого берега еще пройти можно. А им на тяжелых, да не знаю, мелей, порогов не пройти». «А ведь прав!» Хохотнул Пельгусей. «Может, и правда встанут у порогов, а там и наши подоспеют». «Поторопитесь, каждый час дорог». Через несколько минут парни уже исчезли за ближним лесом, а Ижора стала перебираться на новое место. За собой старательно замели все следы, чтобы вражины не смогли обнаружить, что здесь недавно жили люди. Удалось, потому как шведы действительно обшарили все побережье перед тем, как впервые бросить якорь возле берега, но людей не обнаружили. Затаившиеся стражи тоже. Удалось и успеть отвести небольшие ладьи, стоявшие в устье Ижоры, чтобы их не было видно от Невы. А кони уносили двух Ижорцев все дальше в Великий Новгород князю Александру с посланием от старейшины Ижоры в Самтей и Елифан очень старались выполнить поручения как можно скорее, помня, что каждый час важен. Они забыли другую науку старейшины – все делать быстро, но с толком. Слишком торопились, чтобы не попасть в беду. От Невских порогов до Новгорода по прямой не так уж далеко. Одна беда – болото. Если их не знать, то пропадешь совсем, а если знаешь, то идешь осторожно. Без дорог, по едва заметным тропинкам, и только перед самым Новгородом можно будет пришпорить коня. Перед отъездом они не сообразили посоветоваться со старейшиной, как лучше ехать, и довольно скоро заспорили. Были два пути – до реки Тосна и вдоль нее до самого истока, а потом лесами пройти между несколькими огромными болотами к озеру Тигода и оттуда к Новгороду. Второй более безопасный, но и более долгий – вдоль самой Невы до Волхова и по нему уже в Новгород. И ладожан предупредить, и они в помощь кого дадут. Парни, не сговариваясь, выбрали первый путь. Спорили только о том, как проходить болото то на река не столько глубокая, сколько извилистая. Перебирать следом за ней все повороты слишком долго. Сам Тей требовал идти прямо, держать солнце, и до самого истока не доходить, спрямить путь. Отговорить друга Елефан не смог, и ежорцы пошли к Тигоди прямым путем. Богата водой новгородская земля, слишком много ее. Деваться некуда, оттого и стоит болотами, большими и малыми. Из болот вытекают реки и лечушки. В болота же впадают. Считать, сколько их пройдено, скоро собьешься, нет числа. Сбиться парни не боялись, потому как если и возьмут чуть в сторону, то все одно к Волхову выйдут. Ночи летом у него совсем светлые, но чем ближе к Новгороду, тем темнее. Вот и торопились пройти побольше, пока можно, двигаясь и по ночам. Как случилось, что недалеко от озера взяли влево, Сами не смогли понять, только оказались вдруг в большущем болоте. Не обойти, не объехать, хоть назад возвращайся. Им бы вернуться, да понадеялись на свои силы. С пешими бы ничего не случилось. С кочки на кочку прыгать умели ловко, но коней прыгать так не заставишь. Конь Сантея ступил мимо и провалился в трясину. Парень за ним. Элефан кричал другу, чтоб бросал повод и выбирался. Но сам Тей запутался ногами в конской упряжи, а вытащить и его, и лошадь Елефан не осилил. Что он только не кидал товарищу, как только не тащил, увязший конь бился, чуя страшную смерть, и тянул за собой хозяина, не давая даже просто освободиться от пут. Захлебнулись быстро. Елефан с трудом выбрался со своей лошадью обратно, долго сидел на берегу, трясясь от ужаса пережитого и горе. Погиб, глупо погиб его давний товарищ. Но надо было продолжать путь, ведь от него сейчас зависели жизни многих людей. Старательно, обойдя болото, Елефан все же вышел к озеру, а от него, сворачивая чуть левее солнышко, добрался и до речки Веряжи. Она впадает в Волхов. Дальше уже и плутать не надо. К Невским воротам Новгорода подъехал на гнедой кобыле совершенно измученный парень. Стража даже пожалела. Ишь, как вымотался-то, сердечный. Откуда ты? А ты жоры, махнул рукой Елефан. А чего ж лесом-то? Подивились новгородцы. Там болотина на болотине, и увязнуть недолго. Задели за живое. Елефан чуть не застонал от горя. Стража решила, что парень уж очень устал, посочувствовала. Ты скорее до двора-то добирайся. Кому идешь? Князю Александру. Чего? Это было уже неожиданно и потому опасно. Кто его знает, чего малый князь рвется? А ну, стой! Зачем к князю? Илифан не знал, можно ли дружинникам говорить о свеях, потому сначала молчал. Но те не отставали. Отвечай, не ту посадим под замок надолго, пока Тысяцкий не разберется. Пришлось сказать. Стражники ахнули. Тут же взялись объяснять, что княжий двор на той стороне, как туда проехать, Долго смотрели вслед, качая головами. Больше до самого княжьего двора его не остановили. Косились, но молчали. Ерефан позже понял, почему косились. Он вылез из болота, где вытаскивал друга, но не стал хорошо мыться, и до того было. И теперь попахивал болотной тиной, а кое-где и был вымазан ею. Дружинники на дворе тоже приняли парня настороженно. Но он так посмотрел, что провели к князю. Князя Александра в терьме не было. Дружинник, что вел Елефана, усмехнулся. «Да он к жене на луже на ночь приходит ли? Все с дружиной. Вон, гляди. На Волховском берегу бились учебными мечами совсем молодые дружинники. Князь среди них выделялся не только своим корзно, но и ростом, и статью. Высок, строен, издали видно, что главный. Выслушал дружинника, оглядел Елефана, махнул рукой. «Отойдем в сторону. Когда уселся на поваленное дерево, так же махнул рукой, чтоб садился и элефан. Но тот отказался. Я скажу, что велено. А потом уж... Как хочешь. Чуть устало пожал плечами Александра. Ну, чего велено? Князь, в и на многих ладьях, боевых, с оружием. Александр скинул светлые глаза. Где? Откуда знаешь? Видели. Когда уходил, были почти у порогов. «Верно, там и встанут пока». «Откуда знаешь, что встанут?» Голубые глаза князя буравили, точно хотели пролезть внутрь. Но Елифан не смутился, только объяснил, толково объяснил. «Там пороги. Их при встречном ветре большим ладьям не пройти. Мыслим станут ждать попутный ветер». Князь задумался. «Может, шведы уже прошли эти самые пороги? Ведь ветер мог за два дня смениться». Ирифан, видно, понял его сомнения, добавил. «Ветер еще седмицу дуть так будет. Потом может и поменяться. Пора». Князь вскинул на него глаза. «Точно?» «Так кто ж поручиться может? Обычно все лето от неба дует. А по осени точно от моря повернет». «Ну, до осени еще далеко», — пробормотал Александр. «Иди отдыхай. Я скажу сейчас». Елефаны, правда, накормили, спать уложили в гриднице, но сразу заснуть не удалось. Гриди, видевшее, что князь долго о чем-то беседовал с парнем, постепенно вытянули из него все. Тоже задумались. Такая весть означала одно — войну со шведами. А где? У Новгорода ли? Или у Ладоги? Как бог даст. Совет господ бы собрать срочно, но Александр решил сначала сам все обдумать — Чтобы не получилось, как в прошлый раз, когда стоял мальчишка-мальчишкой перед мудрыми стариками, а те учили его, что с немецкими да свейскими купцами дружить надо больше, чем даже со своей Южной Русью. Тогда не смог сдержаться, накричал, потом чувствовал себя совсем несмышленышем. Нет, бояр, надо убеждать готовыми словами. Но он не мог сказать того, о чем твердили Вятич и Настя. Этого говорить нельзя. На военном совете молодой князь оглядел опытных тысяцких и лучших новгородских бояр. Весть о походе таких сил по Неве обеспокоила всех донельзя. Первым высказался боярин Нездило. Новгородские стены зело крепить надо, если к городу подойдут, будем биться до конца. Его поддержал посадский Степан Твердиславич. Вокруг согласно зашумели. Александр едва не выкрикнул: «До какого конца?» Но сдержался. «Пока рано, пусть выскажется». Услышал многое, что надо встретить врага на Волхове, перекрыть реку, подойти к самим порогам, спешно послать за подмогой князю Ярославу и многое другое. Наконец Александру надоело слушать, пусть и дельные, но не к месту советы. Он встал. Еще совсем молодой, всего девятнадцать лет, князь был высок и строен. Точно тополь он возвышался сейчас над кряжестыми старыми дубами. И от этой тонкой, но крепкой фигуры наумудренных но опытом новгородцев вдруг пахнуло такой уверенностью и силой, что вмиг затихли все. Будь у него сейчас меч в руке, оперся бы на меч, но оружия не было. Не с врагами же встречался. И князь Александр, вопреки обычаю, вдруг зашагал по хоромине, в которой разговор вели. Слушая его, все поневоле поворачивали головы из стороны в сторону, но никто не возразил, не попросил сесть. Уж больно толково рассуждал молодой князь. Шведы пока стоят на Неве, но по всему видно, что пойдут сначала на Ладогу. Крепость у Ладоги каменная, только такую осаду все равно долго не выдержит. А если Биргер ее возьмет, мы его оттуда не выбьем. Надо успеть в Ладогу раньше шведов. Боярин колба поинтересовался. А верно ли, что шведы пока в Неве? Может, давно уж и Ладогу взяли?» Князь помотал головой, не глядя на спрашивавшего. «Ветры с Варяжского моря ждут. Невские пороги проходить при встречном тяжело. А ветер тут не скоро будет. И жорцы так говорят. Им лучше знать. Пельгусси нам каждый день доносят, что делают. По Волхову пойдем ладьями и вдоль конями. Надо успеть раньше шведов», — повторил князь. Было понятно, что не все, сказал князь, но когда стали спрашивать, а как там собирается биться, уклончиво ответил, что там и будет видно. Кое-кто из бояр даже обиделся. Что же, не доверяет им Александр Ярославич? Услышав такие речи, князь поморшился. Да не в том дело. Как я могу знать, где застанем шведов? Одно дело, если там, где сейчас стоят. А если успеют дойти до Ладоги или хотя бы выйти в озеро Нева? А я маялась. Приближалась середина июля. Совсем скоро появится Бергер со своими, если, конечно, не передумал. Вдруг стало страшно. А если Бергер нас перехитрил, и нападение все же состоится с двух сторон, только по реке позже, чем по суше? Князь уведет дружину на Неву, а крестоносцы нападут на Псков. Почему мы не продумали такой вариант? Я готова была рвать на себе волосы. Ну что же можно поделать? Оставалось ждать. Это самое трудное — ждать и догонять, особенно когда ты одна и даже посоветоваться не с кем. А неприятности так близки. И вдруг князь объявил поход. Только как и куда идет — неизвестно. Я поймала князя щитников. Он просто кивнул и коротко пояснил. — Все, как вы говорили. Бельгуссия весть прислал. Ну вот и началось. «Только боярам знать об этом не стоит, могут предать!» Глаза князя засмеялись. «А то я бояр своих не знаю! Кроме тебя и меня не ведает никто, потому молчи!» «Молчу!» На сборы и дружине Ирате даны всего полдня. Те, кто всегда готов, могли бы собраться и быстро. Но князю хотелось одновременно с конной дружиной отправить и пешее ополчение, чтобы не было разнобоя. Новгородцам Мишу знали не только кончанские. Хорошо он известен в разных углах города. Толковый воевода ему и доверили пеших вести. Миша тоже не стал полагаться на самих воинов. Обходил каждого, проверял, как и князь. Хорош ли меч, какова кольчуга, окантован щит. Нашлись те, кого завернул обратно. С таким оружием не на шведа идти, а только на охоту. Новгородец возражал. Да я лучше с луком, с подручнее. За него заступились. И верно, Митяй лучник первейший. В полтора перестрела на вылет бьет. Не всем же мечом разить. Миша задумался. А ведь верно, иногда от хорошего лучника толку больше, чем от всадника в броне. А стрел много, поинтересовался скорее ради строгости, чем из любопытства. Чего и спрашивать было. У хорошего лучника всегда запас отличный. Но Митяй не обиделся. Показал колчан. Во, всякие есть, и срезни, и те, что против лад годятся. Ага, кивнул воевода. Это хорошая придумка. Шведы в броне такой, какую не всякий меч осилит. И новый рыцаря конь едва держит, столько на нем железа. Да и сами кони тоже в броне от ушей до хвоста. Тут опытный лучник такой, чтобы стрелы мог под лад опускать. Пригодится. Решил князю об этом при случае напомнить. «Новгородцы охотники хорошие, и если их специальными стрелами вооружить, то больший урон нанести смогут». Распорядился. «Соберите все срезни да латные стрелы у кого есть, пригодятся против шведа». Новгородцы согласно зашумели. «Верно, только надо и другим концам про то сказать, и кузнецам работать, пока войско в поход не выступит». Миша заторопился к князю. Пересказать мысленно в Городцев. Александр он нашел легко, тот был среди людей и сам проверял, как готовиться. Князь выслушал Мишу внимательно, помнил, что этот сотник водил у отца ополчение против немцев, согласно кивнул. Миша не стал выдавать придумку за свою, рассказал, приметяя, честно сказал, что это его слова. Александр тут же распорядился прострелы, а самого Мишу позвал за собой. Дело поручить хочу. Новгородец торопился вслед за молодым князем, стараясь не отставать. Тот решил говорить на ходу. Повел к берегу, где уже спешно собирались расшивы. Смотри, двумя рукавами пойдем, как предки наши на Царьград ходили. Конями и по воде. Пешую рать, чтоб ногами долго не месить, на расшивах отправлю. Сам с конными пойду до самой ладоки. Мысли у пеших ты поведешь. Вдруг повернулся к Мише князь. Светлые глаза смотрели строго, точно отец сыну, что поручал. Миша даже выпрямился под княжьим взглядом. Ответно смотрел, не отрываясь, кивнул. — Сделаю, княже. Высокий, почти тонкий князь рядом с кряжестым основательным Мишей смотрелся эдаким молодым дубком, рвущимся к небу рядом со старым дубом. И тому очень хотелось закрыть с собой от буйных ветров, от невзгод этот молодой дубок но понимал, что нельзя дубу вырасти в тени другого. Все, кто видел эту пару, улыбались в усы. И впрямь князь, точно молодой дубок, молодой да крепкий, такого не согнешь, не сломишь, твердо стоит на ногах. Полнились сердца новгородцев приязнью к своему князю. Князь Александр вернулся на свой двор только совсем к вечеру и сразу велел позвать прибывшего с вестью из Жорца. Отдохнул уж небось, Грит подивился такой заботе. Конец давно выспался после тяжкого пути и наелся от пуза. Только куда же поедет? Вечер на дворе, темень уж скоро. Но приказ выполнил. Уже через минуту и Жорец стоял перед князем. Александр кивнул на лавку подле себя. Садись, разговор долгий будет. Не привыкший к такому обращению парень не решился сесть рядом с князем. Александр недоуменно поглядел на него и снова велел. Да садись ты, чего тянишься? Не до того. И Жорец скромно приткнулся на самом краешке лавки. Князь больше приглашать не стал. Принялся расспрашивать о том, зачем позвал. Хорошо ли места знаешь? И Журу? Подивился вопросу парень. парень. Так э, с детства. Там родился. Александр вдруг принялся чертить угольком прямо по столу. Глянь, если это Варяжское море, это Нева, это озеро Нева. «Тут Волхов, здесь Ладога». Князь иногда поворачивал голову в сторону Ижорца, следя, понимает ли тот, что начерчено. Парень понимал. Когда князь ради проверки вдруг повел Тосну не там, и жорц помотал головой. «Не, княж, не обессудь, Тосна чуть левее будет, а там мга». Александр протянул ему уголек. «Дорисуй и покажи, где сейчас шведы стоят». Тот почему-то перепугался. «Где сейчас, не знаю. Я оттуда два дня назад ушел!» Князь кивнул. «Где два дня назад были?» «А, вот тут, где и Жора к Неве никнет!» Он еще раз подробно пересказал князю то, что было велено старейшиной рода Пельгусием, и что видел сам. И снова выходило все по словам Вятича. «И пришли свеи в середине лета, и встали там, где князь еще зимой с сотником бывал, Берега осматривал. Значит, и биться там? Что ж, разумно. Только как подобраться незаметно? И вообще, как пройти? Ай, жорцы и помогут. Они ловко по лесу ходят. И места знают, словно собственную ладонь. Александр долго расспрашивал о том, какой лес вокруг, да какие овраги рядом. Уже отпуская парня поздней ночью, вдруг спросил. Тебя зовут-то как? — Елефан, — протянул тот, — со мной пойдешь, Елефан. Мне может понадобиться хороший провожатый. И Жорец обрадованно кивнул, растянув в улыбке щербатый рот. — Пойду. Ему и самому очень хотелось попроситься в дружину этого пусть молодого, но явно толкового князя. За день, проведенный на княжьем дворе, он успел понять, что Александра недаром слушаются все, распоряжается со смыслом. На следующий день князь со своей дружиной в доспехах и оружие прибыл в Софийский собор. За ним подтянулось и новгородское ополчение. Получить благословение перед походом против грозного врага – непременное дело для любого русича. После молебна к Александру подошел Тысяцкий Еремей. – Князь на площади, почитай весь Новгород, собрался. Говорить будешь? Тот кивнул. – Буду. Площадь действительно запрудил новгородский люд, кто провожал своих в ополчение, кто в поддержку, а кто и просто из любопытства. Тысяцкий подивился, молодого князя Толба не испугала, напротив говорил страстно и очень твердо. Господин Великий Новгород, свеи нарушили заповедь Господню, не вступай в чужие пределы, не звали мы их и не чаяли их прихода, пришли в силе великой, и нет у нас времени ждать подмоги. Пойдем с лучшими воинами на врага и одолеем его сами. Не в силе Бог, а в правде. Последние слова князя потонули в криках поддержки. Веди, князь! На любую силу найдется своя силушка. Не побоимся, братья свеев поганых. Пересилим вражин. Веди, князь!» Александр поднял руку. «Поведу на битву трудную. Их много больше, чем нас. Он жестом остановил новгородцев, готовых шапками закидать проклятого врага. «Верю, что осилим их, но всех с собой взять не смогу, толку не будет. Пойдем от каждого конца по сотне конных и сотне пеших. Отберите лучших и самых сильных, да чтоб оружие крепкое было. Вся пешая рать встанет под руку Миши, его слово главное. Выходим поутру, все, отставших ждать не будем». Мне даже в голову не пришло остаться в Новгороде. Мало того, я не сомневалась, что буду в конной дружине князя Александра. Значит, следовало быстро и основательно подготовиться. Я сходила к кузнецу, запаслась стрелами, попросила поточить меч, кое-где поправить кольчугу. Никифор удивленно уставился на меня. «А ты-то куда?» Чуть не ляпнула, но не ву, но только пожала плечами. Я воин, и дома сидеть не собираюсь. Не возьмет тебя князь. А это мы еще посмотрим. Но Никифор вопросы задавал, только пока не увидел, с каким знанием дела я выбираю себе стрелы. И особенно, когда взял в руки мой меч. Я все равно предпочитала меч сабли, хотя вятиш и достал мне хорошую. С трудом удержавшись, чтобы не продемонстрировать и без того потрясенному кузнецу умение владеть клинком, во как изменилось! Стала серьёзной, ну почти серьёзной. Я забрала оружие и с лёгкостью расплатилась звонкой монетой. Судя по реакции Никифора, плата была излишне большой, но от сдачи я гордо отказалась. Сделай кому-нибудь лишнюю стрелу за меня. Да тут не одна получится. Ну, значит, не одну. Вот так, знай наших. Слава была на днях перекована. Всё остальное в хорошем состоянии. Я, к походу, готова. Утро выхода выдалось солнечным и предвещало жаркий денек, какие бывают только в июле. На сей раз собирать меня просто некому, потому проверка оружия, конской и собственной амуниции была на моей совести. Если что не так, спросить некого. Я в очередной раз оценила, как просто быть ведомой. Вятич уже давно критически оглядел бы все мои старания, над чем-то посмеялся, что-то поправил молча, что-то просто подсказал. Но сейчас я сама себе хозяйка, а потому одна-одинешенька. Даже Тишаня вон со своими дружинниками обо мне и не вспоминает. Тоже мне боевой товарищ. Как грабить меня на лесной дороге, так пожалуйста? А поинтересоваться, мол, не нужно ли вам, Настасья Федоровна, чего-нибудь? Так фиг тебе. Ладно, ладно. Вот совершу подвиг самостоятельно. Будете знать. Последовал вздох, и Анена... Водурища но даже это не порадовало. Мои друзья так далеко. О том, что Вятич далеко не просто друг, старалась не думать. Потому что мысль о возможном соблазнении моего Вятича какой-нибудь упитанной немочкой была невыносимой. И тосковать себе тоже не позволяла. Голова должна быть ясной, а характер твердым. Я тоже чего-то стою, и даже куда больше этих домохозяек с пухлыми щечками». Хотя я знакома с тем, как из-за глазок и губок рушилось даже боевое братство. За примерами далеко ходить не надо. Тишаня, как выловил свою илицу, о том, кто его учил уму-разуму и не вспоминал, наведывался изредка, и все. Лушка, она же просто променяла меня и наши благородные цели на круглые глаза своего биркера. Если бы не захотела... Шиш мою сестрицу даже Биргер заставил бы остаться у него. Предатели, вам бы все амуры Муры, а с врагами Руси я одна биться должна, что ли? Я, между прочим, когда в князя Романа влюбилась, воевать не перестала, даже наоборот. Решив, что являю собой пример остальным в плане выполнения гражданского долга, несколько успокоилась, хотя это спокойствие сильно отдавало мстительностью. И, конечно, заботы со стороны не прибавило. Все нужно делать самой. И убедить князя взять меня в дружину тоже. Александр Ярославич очень твердо определил, кого возьмет с собой. Я в эту компанию входить не могла по определению, потому как относилась к дамской части Новгорода и была обязана служить молебны и лить слезы в ожидании возвращения дружины. А если я не хочу? Да кто меня спрашивать будет? пусть только попробует не взять. Я вам не тихая бояршня, и даже не лужка. Я за себя и постоять могу. Дружина изготовилась к выходу, потому нас со славой встречало немало изумленных глаз и не меньше насмешек. На сей раз я не стала скрывать свою принадлежность к прекрасной половине человечества, пусть знает наших. Как и ожидалось, князь тоже удивился. «Не могу тебя взять с собой». «Нет, ты на него посмотри, а?» «А я тебя спрашивала, что ли?» «Сама поеду и подвиг какой-нибудь совершу». «Мы не погулять едем. Трудно будет. Даже мужчин не всех беру, только опытных ратников». Очень хотелось сказать, что многим ратникам до меня далеко, но решила лучше показать. Я спокойно достала стрелу из стула, положила ее на налучье. Жаль, конечно, разбитого горшка, сушившегося на дальнем тыне. Его осколки полетели в разные стороны брызгами. Несколько мгновений было тихо. Потом крякнул пожилой ратник рядом с князем. Следом рассмеялся и сам Александр. «А еще чего умеешь?» «Там покажу». «Поехали». Наглость второе счастье, сказала и тронула поводья славы, так, словно это не князь, а я командовал ратью. «А что мне не привыкать?» «Конечно, здесь дружина покрепче моей бывшей сборной Козельской, но ведь и я поумнела за два года». Когда выбрались из Новгорода, князь Александр поехал рядом. «Ты где так научился то «Я Рязань защищала, потом в дружине Евпатия Калаврата билась». «Это кто?» «Вот те на!» «Не знать героев собственной страны – это для князя позор!» «Ну, тут же сообразила, что Новгород за лесами». Может, и в остальной Руси не сразу о Евпатии узнают. Пришлось объяснять. Заодно и о нашей конной рате, которая досаждала Батыю. Я честно старалась не выпячивать нашу и тем более свою роль в истории, но все же получалось эффектно. Про Тавро у Батыи почему-то промолчала. Чутье подсказывало, что не стоит вот так открыто вещать всем. А слушал меня уже не только князь. Тайна есть тайна. Может, пригодится». Теперь на меня смотрели, как на нечто запредельное. И ни у кого не возникло мысли отправить обратно. Я просила только об одном – не мешать и не рассказывать остальным. Почему не хочешь быть героиней? Не хочу. А будущее откуда знаешь? Князь спросил тихо, совсем тихо. Это не я, это Вятич. Где он? Я потом расскажу. Он старается сбить с толку рыцарей, чтобы не двинулись к нам одновременно со шведами. Князь только кивнул. Разговаривать особенно оказалось некогда. Мы очень торопились. Кто знает, получилось у Вятича или нет. Хотя я очень верила, что получилось. Шведов нужно побить быстро и также быстро вернуться в Новгород, чтобы быть готовыми к удару с запада от крестоносцев. Пешая рать также спешно сплавлялась, Расшивыми по Волхову, чтобы идти до неба и потом по пока будет возможно. А уж там все лесом, на цыпочках и шепотом. Спугнуть шведов никак нельзя. Скорости и скрытности залог успеха. Пока все получалось. Старейшина Пельгуси не спал уже которую ночь. Все переживал, что стоит на минутку не приглядеть за свеями, так те уплывут. Что он тогда князю Александру скажет? Но все шло хорошо. Свеи не замечали, что за ними следят. И Жора, знавшая каждую тропинку, каждое дерево в лесу, прекрасно умевшая, неслышно двигаться и тихо сидеть в засадах, сумела не показаться шведом, не спуская с них глаз. На небольшую поляну, где укрывались и жорцы, раздвинув косты так, что даже любопытные сороки голоса не подавали, вышел человек. Одет он странно. Поверх вымазанной зеленым рубахи Прицеплены ветки. На голове тоже куст. Подойдя к сидевшему в стороне пельгуссию, опустился на траву, знаком показав, что все в порядке. Они уже который день обходились без костров и разговаривали шепотом. Ни один запах или звук не должен выдать присутствие в лесу людей. Шведы не сунутся глубже в заросли. Видно боятся заблудиться. Это на руку и жорцем, Но все равно надо быть осторожными. Ильгусти кивком спросил подошедшего, как мол. Тот спокойно кивнул в ответ: Все в порядке, стоят. Возле самого старейшина сидел другой, только что прибывший из жорец. Он принес хорошую весть. Нагородский князь спешит со своим войском уже от ладоги сюда. Старейшин радовался. Пора встречать. На место пришедшего уже заступил новый доглядчик. И снова кусты не шелохнулись, и птицы не забеспокоились. А внимательные глаза все примечали. И сколько человек на шнеках, и как коней выпасают днем, и когда обедать садятся. Это пригодится новгородскому князю, когда тот подойдет бить набежников.